Глава 116. Гейдрих прибыл в Прагу в тот самый день, когда чешскому народу было объявлено о назначении шефа политической полиции, исполняющим обязанности протектора. Шасси его трехмоторного Юнкерса 52 коснулись взлетно-посадочной полосы аэропорта Рузине, то ли незадолго до, то ли вскоре после полудня 27 сентября. Он останавливается в одном из лучших пражских отелей, Эспланаде, но в номере не задерживается. Первый отчет своего сотрудника Гиммлер получает по телетайпу в тот же вечер. В 15.10 арестован, как было намечено, бывший премьер-министр Элиаш. В 18.00 тоже, как было намечено, арестован бывший министр Гавелка. Примечание. Иржи Гавилка 1892-1964, чешский государственный деятель, юрист. При создании правительства протектората во главе с Айляшем получил портфель министра коммуникаций, а также заместителя премьер-министра. Поддерживал связи с эмигрантским правительством и движением сопротивления. После ареста в сентябре 1941 -го года сидел в тюрьме, был освобожден в 1945 году, Предстал в 46 шестом перед Народным судом по обвинению в коллаборационизме и был оправдан, жил в Чехословакии. Конец примечаний. В 19.00 чешское радио сообщило о том, что фюрер назначил меня исполняющим обязанности протектора. Эльяша и Гавелку сейчас допрашивают. Из соображений дипломатии для того, чтобы передать премьер-министра Эльяша Народному суду, я вынужден созвать специальную ассамблею». Элиаш и Гавелка занимали два главных поста в сотрудничавшем с немцами правительстве старика Гахи. Но параллельно они поддерживали постоянную связь с находившимся в Лондоне Беннишем, и службам Гейдриха это стало известно. Оба были приговорены к смертной казни за попытку совершения государственной измены и поддержку вражеских действий уже 1 октября. Но, подумав, свежеиспеченный протектор решил не исполнять приговор немедленно. Конечно же, это была всего лишь отсрочка. Примечание: приговор в отношении Элиаша был приведен в исполнение 19 июня 1942 года. Конец примечания.